Глава 6. Библиотека в Академии была поистине гигантской. И сперва мне показалось, что она должна занимать добрую половину всего замка. Стойкая регистрация пустовала, поэтому, пожав плечами, я двинулась между книжными рядами. Вот сейчас жаль, что мрака нет рядом, глядишь, чтобы и подсказал. Да только на дверях висела табличка. С едой, напитками и фамильярами вход воспрещен. Элементалям огня, василискам, огневикам, джинам огненной стихии и несовершеннолетним драконам появляться в библиотеке строго запрещено. Лицам, не проходящим обучение в академии и не являющимися преподавателями, профессорами, аккредитованными гостями появляться в библиотеке категорически запрещено. Чуть ниже от руки красовалась приписка «Змый! Тебя это тоже касается!» «Змый?» Едва ли декану самой академии стали бы запрещать появляться в библиотеке. Однофамилец выходит или одноименец. Хотя раз с фамильярами было запрещено просто, а не строго и даже не категорически, возможно, нам мрака бы и не обратили особого внимания. Погуляв между полок, но так и не найдя ничего, чтобы меня заинтересовало, я несколько погрустнела. Точнее, на вид меня интересовало многое. Только все книги были написаны на странном языке, чем-то средним между рунами и латынью, и если с последним в силу врачебной направленности моего земного обучения у меня дела обстояли еще неплохо, то с первым был полный провал. Поэтому я вернулась к стойке в надежде, что библиотекарь уже успел объявиться. Надежды оправдались. Сейчас, едва возвышаясь над краем стола, Там восседал сухонький старичок. Кажется, тот самый, что вчера объявлял имена студентов на распределении. «Здравствуйте!» — сказала я, довольно громко опасаясь того, что он глухой. Дедок выглядел так, словно он должен был рассыпаться еще в прошлом веке. «Да тишь ты, не ори!» — поморщился библиотекарь. «Чего надо?» «Так это...» — немного растерялась я. «Книги?» «Чтоб учиться?» «Пропуск есть?» «Нету», — ответила я, шмыгнув носом. «Ну вот, зря тащилась, что ли, в такую даль?» э, Первокурсница что ли?» — пожамкал губами дед. «Без пропуска не положено. Даже если я скажу «пожалуйста», — выдала максимально печально. Уходить с пустыми руками не хотелось. «Звать-то тебя как?» Сжарился надо мной старичок. — Велисова Мария Вячеславовна. — Факультет редких созданий, значит? — кивнул библиотекарь, изрядно меня удивив. — Что смотришь? Лица я всегда не очень запоминал, а вот имена это да. Раз услышу и больше не забуду. Могу справочником подрабатывать по совместительству с библиотекарем. — Ну... «Идем за мной!» И он довольно бодренько соскочил со своего стула, проследовав между книжными рядами. «Только можно на русском языке?» — попросила я, едва за ним поспевая. «Или на крайний случай на английском, если словарик дадите». «Найдем, найдем, не волнуйся. У нас в есть и переведены на множество языков, даже на мертвые в людском мире». Хм, так, так, так...» Первый курс, значит, да еще не из сказочного измерения. Забубнил под нос старичок, ловко подставляя лесенку и доставая нужные учебники. По программе у вас тут общая история магии до времен переселения, создание сказочного измерения, сказочная ботаника, магематика, краткая история людского мира, природные чары, сказография. И факультативом можешь выбрать историю оборотней или классификация сказочных рас. — Давайте про расы. — ответила, недолго думая. — Что я, историю оборотней не знаю, что ли? Я вон волчонок смотрела, хотя я и про эльфов тоже много чего смотрела. Но эльфы, они все же как-то экзотичнее будут. — Ага. — кивнул старичок. — А, вот тебе еще дополнительно древние... Развеиваем мифы. Сказочная письменность для детей младшего возраста и Энциклопедия Сказочного мира для Простаков, чтоб быстрее влилась, так сказать. Вскоре я уже была нагружена сверх всякой меры. Простите, спросила, вспомнив недавние слова Алекса. А есть что-нибудь про двери между мирами? Я же все-таки. — Ран тебе еще, девонька, — хмыкнул старичок. — Да и вообще, дар редкий, книг по нему толковых нет. Больше изысканий всяких заумных личностей. Об этом лучше драка змея никто тебе не расскажет. Он знает с прошлым стражем. И библиотекарь замялся, а после махнул рукой. Дракозмей, дракозмей, вот у всех заел этот декан. Отказ меня огорчил, но не слишком сильно. Все равно я пока в себе никакой магии не ощущала. Как там в книгах пишут? Сила в крови, покалывание кончиков пальцев. Нет, ничего подобного. Может, они вовсе все ошибаются и нет во мне никакого дара. Спасибо. Поблагодарила библиотекаря, когда стопка книг дошла мне до подбородка. «Вы такой милый!» «Давненько меня милым не называли!» — прищурился старичок. «А точнее, вовсе ни разу. Завтра жду тебя с карточкой. Обязательно!» — кивнула, спиной толкая дверь. «Интересно, а как его зовут-то? Даже не спросила ведь...» «Теряю свою человечью культурность среди всех этих сказочных!» До комнаты добралась с трудом. Книги загораживали обзор, тяжело было изрядно. «Вижу, ты решила взяться за ум, Велесова!» Раздался позади меня голос змея. «Неплохо, даже жаль только селенок маловато. Всего стопка книг, а ты вся вон как искорячилась!» А вы, то есть, видели, как я корячилась. Остановилась возле двери и поставила учебники на пол, едва не задавив мрака. Конечно, кивнул змей, я ж от библиотеки за тобой считай и шел. И даже не подумали помочь, спросила тихо закипая. Вот же ж змей, подколодный. Никакой он не горыныч, а скорее злодеич. Мудозвонович. А Змей как-то очень нехорошо прищурился. Разве злодеичи так поступают? Так вы еще и... От того, что он мыслями подслушал, стыдно мне не стало. Напротив, злость лишь сильнее накатила. Ох, не хочешь слышать лишнего? Нечего без спроса в чужую голову лезть. Тебя там, между прочим, не ждали. А вдруг я что-то совсем личное думала? «Ты, как открытая книга, развел руками змей. Показалось, или он смутился?» «Ни разу не видела книгу на замке», — фыркнула я, проигнорировав предостерегающий взгляд мрака. «Это что, мои мысли любой теперь прочесть может?» «Не любой. Мысли вообще простым сказочникам читать сложно. Пожал плеча медикан. А тебе стоит научиться их прятать. Кто бы еще научил?» Хм. Змей задумался, а потом махнул рукой. Ладно, приходи сегодня после ужина, так уж и быть. Дам тебе пару уроков. Ого! Удивилась я такой невиданной щедрости. Дождавшись моего кивка, змей вновь растворился в воздухе. И зачем он только приходил? Ох, да я ведь забыла высказать ему засветку. Ладно, значит, вечером. Или, может, не стоит все же? Он ведь помочь мне собирается. Хоть одна здравая мысль в твоей пустой голове задумчиво произнес мрак. И ты туда же!» — рассердилась, замахнувшись на зверя кулаком. — Я не туда же, я особенный! — задрал нос кот. У фамилия с хозяином связь прямая, без посредников. Хоть прячь мысли, хоть нет. Только я уже жалеть об этом начинаю. Вот и не слушай туда, где не надо». И гордо вскинув голову, я вошла в комнату. «Ишь ты, сговорились они все будто. Лезут и лезут. Кто их только просил? Может, мне помечтать охота в одиночестве, без всяких там чешуйчатоблохастых?» Несмотря на намеренно громкие мысли, мрак молчал, а минут через десять даже морщица перестал от проскакивавшей ругани. «А что, про себя ведь можно?» Так что я бросила его бесить и принялась изучать выданные мне книги. Да уж, все это и за сто лет не прочитать. Каждый учебник казался просто огромным. К моменту ужина я так ничего толком не сделала. Брала одну книгу, открывала, вырывала пару строк, закрывала, бралась за другую, но вместо чтения думала о предстоящем занятии со змеем. Да уж, учеба только завтра начнется, а у меня уже и лекции, и учебники, глядишь. Так до пятерок доживу. Поужинав, я вышла из столовой и зависла. Куда дальше-то? Согласиться на предложение змея согласилась, а кабинет не спросила. Или где он там обитает? Надеюсь, что не в сыром подвале. Давай, показывай дорогу. Ты ведь наверняка знаешь, — обратилась к коту. «Я тебе что, путеводный клубок, что ли?» — фыркнул зверь, но дорогу все же показал. И очень обиделся, когда я оставила его за дверью. «Ну а что, мало того, что отвлекать будет своим мяуканьем, так ведь после я еще и Каликсу собралась!» «Ой!» А вот об этом лучше пока не думать. Змей открыл сразу же, будто стоял там и ждал. Хотя, может, и стоял, кто его знает. Не стоял. — усмехнулся декан. — Просто сам только что пришел. Опять он. Ох, ну ладно. Что я там хотела за Светку сказать? Раз вслух не стоит, так подумаю, сам виноват будет, что слушал. А зачем надо было лезть к моей подруге в голову? Да еще и врать ей про жениха. Ох, никогда бы не согласилась на такое. Нет, змей, конечно, симпатичный, но... Последняя мысль проскользнула помимо моей воли. Чтоб тебя, Маша, не только язык за зубами держать не можешь, но и вообще. Змей как-то странно хмыкнул, однако мои излияния, к счастью, проигнорировал. Не стал ни рычать, ни извиняться. Хотя едва ли от него извинений дождешься, вон он какой надутый, важный декан факультета редких созданий. Это вам не леший какой-нибудь. Студентка Вересова тихо произнес змей, вскинув брови. «Вы хоть на секунду можете ни о чем не думать?» «Могу, когда сплю, но это не точно. У Мракова лучше спросите, драка-змей». Декан тяжко вздохнул, пробормотав что-то касательно несчастья на его голову. «Вот сейчас стоит постараться не думать совершенно ни о чем». Размеренно произнес змей, кажется, начиная жалеть, что ввязался во все это. Представь свой разум в виде комнаты. Твои мысли станут гостями. Попробуй выставить их за дверь одного за другим. Я кивнул, мол, проще простого, но на деле осуществить сказанное было куда сложнее. Мысли ломились обратно, некоторые лезли в окно. Какое-то время я с ними воевала, постепенно увлекаясь процессом. — Так, Нахал, куда прешь? — Ага, а мы тебе мышеловку получил, а тебе полбу сковородой. И с чего удумал? — Сказано же, нельзя! — Велисова рявкнул декан. — Вы издеваетесь! В этот момент я как раз пыталась догнать одну особо прыткую мысль. — Никак нет, товарищ Дракозмей, — вырвалось как-то по-военному. — Ну... Командует он точно как генерал. Его бы в эту комнату, ни один гость бы в окно не полез. Давай попробуем еще раз. Вздохнул змей. Просто расслабься. Ни о чем не думай. Дыши глубоко и ровно. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Да, молодец. А ты не безнадежна, верисова Желая помочь направить энергию, он взял меня за руки, продолжая говорить наставления. А вот это зря, потому что вместо концентрации я вдруг почувствовала искру, пробежавшую по пальцам там, где его руки касались моих. Дыхательная мантра змея превратилась в навязчивую песенку прошлого десятилетия, там, где на вдох-выдох в кого-то играют, куда-то попадают и где-то тонут. Вот я точно попала. В академию. А змей меня сейчас утопит, и я русалкой стану. Проклятие! да что ж у него руки-то такие горячие и наэлектризованные, словно кота тер. Велесова! Змей отдернул ладони, резко отскочив. Да-да, и -да, извините. Ответила, совершенно не чувствуя себя виноватой. А чего он сам начал? Кто вот его просил? Пока не тронул, все нормально было. Занятие окончено. Домашнее задание. Научиться самостоятельно очищать мысли и не думать хотя бы десять минут. Как только освоишь сей навык, продолжим. А пока марш в комнату. И он отвернулся. Пожав плечами, я молча ушла, хотя внутри все кипело от злости. Нет, что это сейчас такое было? Сам меня сбил с мысли своими руками. Кстати, довольно сильными и красивыми. А потом сам же и поругал. Вот же ж... Змей! И неважно, горыныч он там все же, или не горыныч.